Глава вторая. Его светлость — Робер Артуа. «Если тебе выпала злая судьба быть тюремщиком королевы, будь готов ко всему», — думал Берсюме, спускаясь с башни, где томились в заключении принцессы. На душе у него было тревожно, его грызло недовольство. «Понятно?» что событие столь великой важности, как кончина короля Франции, рано или поздно приведет сюда, в шато Гаяр, посланца из Парижа. И поэтому Берсуме, не щадя глотки, кричал, отдавая распоряжение, наводил порядок в обверенном ему гарнизоне, точно готовился к инспекционному смотру. «Пусть хоть с этой-то стороны!» — думалось ему «Не к чему будет придраться!» Целый день в крепости шла суматоха, какой не видали здесь со времен Ричарда львиное сердце. Все поддающиеся чистки начистили до блеска, подмели даже самые дальние заковулки. «Эй, лучник! Ты потерял где-то свой колчан, чтобы колчан немедленно был на месте! Но почему кольчуга заржавела? Оно живо!» Наберите-ка побольше песку, да трите посильнее, чтобы все блестело. — Если сюда пожалует миссир де Порей, я вовсе не желаю предстать перед ним шайкой нищих и оборванцев! — гремел Берсюме. Все помещение Кордегардии тоже выскребли и вымыли, щедро смазали цепи подъемных мостов, вытащили даже котлы и поставили кипятить смолу. Точно враг уже подступил к крепостным стенам. И горе было тем, кто не проявлял достаточной расторопности. Солдат по прозвищу Толстый Гийом, тот самый, что надеялся получить дополнительную чарку вина, заработал пинок ногой под зад. Помощник коменданта Лолен буквально сбился с ног. По идеалу гулко хлопали двери. Крепость шатога яр походила сейчас на мирное жилище, где идет предпраздничная уборка. Если бы принцессы решили потихоньку улизнуть отсюда, пожалуй, им не представилось бы более благоприятного случая. В этой суматохе их бегство просто не заметили бы. К вечеру... Берсюме окончательно лишился голоса, а его лучники, охранявшие крепостные стены, всю ночь от усталости клевали носом. Но когда на следующий день с восходом солнца дозорные заприметили мчавшуюся вскачь вдоль сена Кавалькаду со знаменосцем во главе, явно направляющуюся из Парижа, комендант поздравил себя в душе за предусмотрительность сделанные накануне приготовления. Он поспешил натянуть парадную кольчугу, достал самые лучшие сапоги, которые насчитывали всего пять лет от роду, прицепил шпоры длиной в три дюйма, сменил меховую шапку на железный шлем и вышел во двор. Не без тревоги, смешанный с гордостью, оглядел он своих людей и хотя те еле держались на ногах после вчерашних хлопот, их начищенные алебарды и копья ярко блестели в первых молочно-тусклых лучах зимнего солнца. «Надеюсь, насчет внешнего вида никто к нам не сумеет придраться. Теперь я смело могу жаловаться на скудость отпускаемого мне содержания и на то, что столица всякий раз опаздывает с высылкой денег». Необходимых для прокорма моих людей. У подножия утеса уже запели трубы всадников, и до слуха коменданта долетел дробный топот лошадиных копыт, гулко отдававшийся на каменистой дороге. Одеять решетки опустить мост. Цепи, на которых был подвешен подъемный мост, заскрежетали в своих пазах и через минуту пятнадцать всадников с гербами королевского дома, стараясь держаться вокруг главного посланца, массивного мужчины в пурпуровом одеянии, величаво восседавшего в седле и казавшегося собственной еще при жизни воздвигнутой статуей, вихрем промчались под сводами Кордегардии и очутились во дворе Шато Гаяра. «А вдруг это новый король собственной персоной?» — подумал комендант, спеша навстречу прибывшим. «Господи боже мой, а что, если он взял да приехал за своей супругой?» От волнения он чуть не задохнулся, и только немного отдышавшись, смог наконец как следует разглядеть ехавшего впереди всадника в плаще цвета бычьей крови, а тот тем временем, успел соскочить на землю и направился в сопровождении конюшек в сторону коменданта этокий гигант весь в мехах бархати коже и серебре служба короля возгласил гигант помахивая перед носом берсуме пергаментным свитком со свисавшей на ниточке печатью и не давая коменданту времени прочесть хотя бы строчку «Я граф Робер Артуа!» Церемония взаимных приветствий оказалась недолгой. Его светлость Робер Артуа, желая показать, что он человек не гордый хлопнул лапищей по плечу коменданта, отчего тот согнулся чуть ли не вдвое и потребовал подогретого вина для себя и своей свиты. На громовые раскаты его голоса пугливо оглядывались дозорные, застывшие на верхушках башен. При каждом шаге прибывшего гостя, казалось, дрожала земля. Еще накануне Берсюме решил, что кто бы ни явился в Шато-Гаяр в качестве посланца короля, он лично в грязь лицом не ударит, что врасплох его не застанешь, что в глазах столичного гостя он сумеет показать себя образцовым начальником образцовой крепости и будет действовать так, что его непременно запомнят и отличат. Он уже заготовил приветственную речь, но, увы, все эти пышные фразы так и остались непроизнесенными. Через минуту Берсюме уже подавал на стол вино, которое потребовал у него важный гость. С удивлением слышал свой собственный умильный голос, бормотавший какие-то льстивые слова, недоуменно оглядывал свое жилище, четыре комнаты, примыкавшие к главной башне. Вдруг как-то странно уменьшившееся в размерах с того самого момента, когда его порог переступил приезжий гигант. Потом... Наспех, осушив чарку, помчался вслед за графом Артуа по темной лестнице, ведущей в помещение узниц. Вплоть до сегодняшнего дня Берсуме считал себя мужчиной крупного роста, а тут показался себе чуть ли не карликом. Столь же короток был и разговор о принцессах. Артуа спросил только «Ну, как они там?» И Берсюме, проклиная в душе свою глупость, ответил «Очень хорошо! Спасибо, ваша светлость. По знаку коменданта Лолен, дрожащей рукой, отомкнул запор. Стоя посреди круглой залы, Маргарита и Бланка ожидали посещения королевского посланца. Обе побледнели от волнения, и когда со скрипом открылась дверь, бессознательным движением прильнули друг к другу и схватились за руки. Артуа оглядел их пронзительным взглядом. Он даже прищурился, чтобы лучше видеть своих кузин. Его массивная фигура заполняла весь проем двери. «Вы кузен?» — воскликнула Маргарита и так как рубер не ответил продолжая разглядывать двух этих женщин которые его стараниями дошли до теперешнего своего жалкого положения маргарита заговорила снова голос ее сначала дрогнул но она быстро справилась с собой и твердо произнесла смотрите на нас кузен да да смотрите лучше и запомните до какого жалкого состояния нас довели Не правда ли? Мало напоминает картины придворной жизни и прежних Маргариту и Бланку. Ни белья, ни платьев, ни еды. Нет даже табурета, чтобы предложить присесть такому дородному сеньору, как вы. «Знают они или нет?» — думал Артуа, медленно приближаясь к принцессам. «Дошел ли до них слух?» А той зловещей роли, какую он сыграл в их теперешней судьбе. Сыграл из жажды мести, из ненависти к матери бланки. Знают ли они, что это он помог английской королеве расставить западню, куда беспечно попались обе принцессы? — Скажите, Рубер, ведь вы принесли весть о нашем освобождении. Бланка, с губ которой сорвался этот крик, подбежала к гиганту, протягивая к нему руки, в глазах ее сияла надежда. — Нет, ничего не знают, — решил Робер. — Ну что ж, сейчас мне это на руку. Не ответив Бланке, он резко повернулся к коменданту. — Берсюме! — просил он. — Разве здесь не топят? — Нет, ваша светлость. Полученное мною распоряжение немедленно затопить. А почему нет мебели? Потому что, Ваша Светлость, я принести немедленно мебель, а эту рухлить выкинуть. Принести кровать, кресло, ковры на стену, светильники. И не вздумай говорить, что у тебя ничего нет. У тебя дома всего вдоволь, я сам видел. Вот оттуда пусть и принесут. Схватив коменданта за локоть, Робер собирался было вытолкнуть его за дверь, словно последнего слугу. — И еды тоже, — добавила Маргарита. — Скажите нашему милому стражу, который все это время кормил нас такой бурдой, что свиньи и тени стали бы ее есть, пусть распорядится насчет хорошего обеда. — И еды, конечно, — подхватила Артуа. — паштетов и Жаркова свежих овощей, варенье, зимних груш. Только смотри хороших! И вина, Берсуме, побольше вина!» «Ну, ваша светлость!» — простонал комендант. «Не смей дышать мне в лицо!» — загремел Артва. «От тебя конюшня разит!» Он выпихнул злосчастного Берсуме прочь из залы и ударом ноги захлопнул за ним дверь. «Дорогие мои кузины!» — начал он. — Признаюсь, я ждал худшего. С огромным облегчением я убедился, что прискорбное заточение не нанесло ущерба двум самым хорошеньким личикам во всей Франции. С этими словами он стащил с головы шляпу и склонился перед принцессами в низком поклоне. — Нам все-таки удается мыться. — заметила Маргарита. — Воды-то хватает, только всякий раз приходится разбивать лед, потому что пока сюда несут лохань, она по дороге замерзает. Артуа присел на скамью и по-прежнему не спускал глаз с двух узниц. — Ох вы мои пташечки! — думал он, ликуя. — Будете теперь знать, какая судьба ждет даже королев, пожелавших отхватить кусок, — Из наследства Робера Артуа. Разглядывая грубое, как волосеница, одеяние принцесс, Робер старался угадать, сохранили ли они прежнюю гибкость и стройность стана. В эту минуту граф Артуа был похож на большого жирного кота, который, присев у мышеловки, тянет лапу, намереваясь поиграть с пленной мышкой. Скажите, Маргарита, спросил он, отросли ваши локоны? По-прежнему ли они пышным? При этих словах Маргарита Бургунская вздрогнула всем телом. Щеки ее покрыла смертельная бледность. Встать, ваша светлость Робер Артуа, гневно воскликнула она. Пусть вы застали меня в самом жалком состоянии, но я отнюдь не намерена терпеть, чтобы мужчина сидел в моем присутствии, когда я сама стою на ногах». Робер вскочил со скамьи, и на мгновение их взгляды скрестились. Маргарита не опустила глаз. В неверном свете зимнего дня, пробивавшегося сквозь оконце, Он только сейчас, как следует, разглядел Маргариту. Разглядел ее лицо, так не похожее на прежнее. Настоящее лицо узницы. Черты сохранили свою былую красоту. Но куда девалась их прелестная нежность? Линия носа стала резче, глаза запали... Милые ямочки, которые еще прошлой весной играли на ее смугло-золотистых щечках, исчезли, и на их месте вырисовались теперь две морщинки. — Смотри-ка ты, — удивился Артуа, — еще пытается царапаться. Что ж, прекрасно, так оно будет даже забавнее. Он любил открытый бой и жаждал не просто победы. О борьбы, ведущей к победе. — Кузина, у меня и мысли не было вас оскорбить, — сказал он с притворным добродушием. — Вы меня не так поняли. Просто мне хотелось знать, достаточно ли отросли ваши кудри и можете ли вы по-прежнему появляться в свете. При всей своей настороженной подозрительности — Маргарита чуть не подпрыгнула от радости появляться в свете. и так меня выпустят отсюда. Значит, я прощена? Значит, меня ждет престол Франции? Нет, если бы это было так, Артуа сразу бы мне об этом объявил. Все эти мысли вихрем промчались в ее голове, и Маргарита... Зашаталась. Вопреки воле на глазах у нее выступили слезы. — Рубер, не томите меня, — сказала она. — Я знаю, это в ваших привычках. Вы не меняетесь. Но не будьте жестокосердны. Что поручили вам мне сообщить? — Я счастлив передать вам, кузина! При этих словах. Бланка пронзительно вскрикнула, и Раберу показалось, что сейчас она потеряет сознание. Но он не спешил закончить фразу, и, видя, что обе принцессы бьются, как рыбки на крючке рыболова, он испытывал истинное удовольствие. «Ослание!» — добавил он. И с тем же чувством радости он увидел, как уныло поникли их красивые личики и услышал горький вздох разочарования. — Послание от кого? — спросила Маргарита. — От людовика, вашего супруга, от ныне короля Франции, а также от нашего дрожайшего дядюшки, его высочества Валуа. Но я хочу поговорить с вами наедине. «Быть может, Бланка согласится оставить нас вдвоем?» «Конечно, конечно!» — покорно произнесла Бланка. И «Я сейчас уйду, но мне бы хотелось сначала узнать, как Карл, мой супруг...» Кончина короля причинила ему огромное горе. «А он вспоминает меня? Говорит ли обо мне?» «Полагаю...» Он жалеет вас вопреки всем тем страданиям, что претерпел по вашей вине. После событий, разыгравшихся в пантуазе, никто ни разу не видел на его лице прежней веселой улыбки». Бланка завелась слезами. «Как по-вашему?» — произнесла она. «Простит он меня или нет?» «Это во многом зависит от вашей кузины». Загадочно ответил Артуа, указывая на Маргариту. Он довел Бланку до порога и сам захлопнул за ней дверь, потом повернулся к Маргарите. «Прежде всего, моя прелесть, я должен ввести вас хоть отчасти в курс дела. В последние дни, когда король Филипп находился в агонии, Людовик, ваш супруг, совсем потерял голову». Лечь спать принцем и проснуться на утро королем — это, согласитесь сами, немало испытание. Ведь, как известно, он лишь номинально считался королем Наварским, и там отлично управлялись без него. Вы возразите мне, что ему уже двадцать пять лет, и что в таком возрасте можно править страной. Но вы так же хорошо, как и я, знаете, что решительность и здравомыслие не входит в число добродетелей Людовика, не в обиду ему будь сказано. Итак, сейчас на первых порах помогает Людовику и вершит государственные дела его дядя Влуа вместе с Мариньей. К сожалению, эти два выдающихся мужа недолюбливают друг друга именно вследствие взаимного сходства — и каждый пропускает мимо ушей советы другого. Существует мнение, что вскоре они вообще перестанут слушать друг друга. И весьма прискорбно, если такое положение продлится, ибо не могут же управлять государством два безнадежно глухих человека. Всю эту тираду Арто произнес совсем иным тоном, чем в начале беседы. Говорил он четко, ясно, и Маргарите невольно пришло на ум, что его шумное появление было лишь притворством, комедии. Я лично не особенно-то люблю мессира де Мариньи, который мне немало навредил, — продолжал Робер, — и от души желаю, чтобы мой кузен Валуа, чьим другом и союзником я имею честь состоять, взял вверх. «Над Кадьютором!» Маргарита с трудом улавливала тайный смысл этих интриг, в атмосферу которых, не дав ей опомниться, ввел ее Робер, не мысливший себе существование без придворных козней. За семь месяцев, прошедших со дня заточения, до Маргариты не доходили вести из прежнего мира, и теперь ей казалось, что ум ее просыпается от долгой спячки. Со двора, даже сквозь толстые стены, доносились крики Берсюме, командовавшего операцией по расхищению своего собственного имущества. — Людовик меня по-прежнему ненавидит, не так ли? — спросила Маргарита. — Совершенно справедливо, ненавидит. «И сильно не буду скрывать!» «Но, признайтесь, есть за что вас ненавидеть!» ответил Ртуа. «Ибо пара рогов, которыми вы увенчали его чело, весьма мешает возложению короны!» «Заметьте, кузина, что будь на его месте, к примеру, я, и если бы вы со мной так поступили...» «Я не стал бы поднимать шум на все французское государство. Я бы задал вам такую порку, что навсегда отбил бы у вас охоту к подобным приключениям. Или же...» Он бросил на Маргариту загадочный взгляд, и она невольно затрепетала от страха. «Или же сумел бы вести себя так, что моя честь была бы спасена». Но поскольку покойный король, ваш свекор, судил без сомнения иначе, произошло то, что произошло. Надо было иметь недюжинную наглость, чтобы открыто сожалеть о разразившемся по его милости скандале, тем паче, что он сам приложил к тому немало усилий и трудов. Первой мыслью Людовика после кончины короля, вернее, его единственной мыслью, ибо не думаю, чтобы он мог иметь разом несколько мыслей. Было и осталось как бы выйти из того смешного и стеснительного положения, в которое он попал, по вашей милости, и смыть позор, каким вы его покрыли. — Чего же хочет Людовик? — спросила Маргарита. Артуа, не отвечая, махнул своей огромной ножищей, словно намереваясь отшвырнуть невидимый камень. Он хочет требовать расторжения вашего брака, ответил Робер, и, как видите, хочет немедленно, поскольку отрядил меня сюда. Значит, не быть мне королевой Франции, подумала Маргарита, мечты нелепые. Безумные мечты, которым она предавалась со вчерашнего дня, разлетелись прахом. Один день мечтаний за семь долгих месяцев заключения. Один на всю дальнейшую жизнь. В эту минуту в залу вошли двое лучников с охапкой дров и связкой хвороста. Когда, затопив камин, они удалились, Маргарита заговорила. В голосе ее прозвучала усталость. «Ну, хорошо. Предположим, он требует расторжения нашего брака. Но чем я-то могу ему помочь?» И она протянула руки к пламени, весело потрескивавшему в очаге. «Ах, кузина, как раз вы-то и можете многое! Вам будут очень признательны, от вас ждут жеста, который вам ничего не стоит сделать. Видите ли, считается, что измена одного из супругов — недостаточный повод для расторжения брака. Пусть это нелепо, но это так. Вы могли бы вместо одного любовника иметь хоть целую сотню и развлекаться со всеми мужчинами французского государства, и тем не менее продолжали бы считаться супругой человека, с которым вас соединил Бог. Спросите вашего капеллана или кого вам будет угодно. Это именно так. Мне самому это несколько раз объясняли, ведь я не особенно-то в церковных делах. Брак не может быть расторгнут, и если его все-таки желают расторгнуть, необходимо доказать, что имелись непреодолимые помехи к его действительному осуществлению или что он не был совершен, иными словами, не имел места. «Вы меня слушаете?» «Да-да», — «Да -да, отозвалась Маргарита. «Теперь уже речь шла не о государственных делах, а о ее личной судьбе» и она жадно впитывала каждое слово, старалась удержать его в памяти вот поэтому продолжал гигант его высочество валуа и придумал следующий способ вызволить из затруднения своего племянника. он помолчал откашлялся вы признаете что ваша дочь принцесса жанна рождена не от Людовика. Вы признаете также, что всегда отказывали вашему мужу в супружеской близости, и таким образом ваш брак нельзя считать браком. Вы просто заявите об этом в моем присутствии и в присутствии капеллана, который скрипит ваши показания своей подписью. Среди ваших бывших слуг или домашних Безусловно, легко можно будет найти свидетелей, и они подтвердят все, что надо. Таким образом, брачные отношения становятся недействительными, и расторжение брака произойдет само собой. «А что предлагают мне в обмен на эту... ложь?» — спросила Маргарита. «В обмен на эту...» любезность ответил Робер Артуа вам предлагают следующее: вас доставят в герцогство бургунское, где вы будете находиться в монастыре вплоть до полного и официального расторжения брака. а затем живите с богом как вам будет угодно или как будет угодно вашему семейству первую минуту суст Маргарита уже готов был сорваться ответ. — Хорошо, я согласна, я объявлю все, что вам угодно, подпишу любую бумагу при одном условии, что меня немедленно вызволят отсюда. Но она сдержалась, заметив, что Артуа следит за ней краешком глаза, напустив на себя самый добродушный вид, столь не вязавшийся с его внешним обликом. И внутреннее чутье подсказывало Маргарите, что все это делается с единственной целью — усыпить ее бдительность. «Я подпишу, а они меня отсюда не выпустят», — подумала она. «Люди двуличные всегда склонны подозревать другого в том же пороке». Но на сей раз Артуа сказал чистую правду. Он действительно приехал предложить королеве честную сделку и получил даже приказ привести с собой пленницу, если она согласится объявить все, что от нее требуют. «Но ведь меня понуждают совершить огромный грех», — произнесла Маргарита. Артуа так и покатился со смеху. «Да бросьте, кузина!» — воскликнул он. — Вы, если не ошибаюсь, грешили в своей жизни немало и никогда не испытывали особых угрызений совести. — Я ведь могла перемениться, почувствовать раскаяние. Прежде чем принять решение, я должна хорошенько поразмыслить. Гигант, скривив губы, скорчил забавную гримасу. — Пусть будет по-вашему, кузина. «Только предупреждаю, думайте быстрее!» — сказал он. «Ибо завтра же я должен вернуться в столицу, где в соборе Парижской Богоматери состоится торжественное заупокойное место. Двадцать три мили не пустяк! Я отобью себе весь зад, если даже поеду кратчайшим путем!» При здешних дорогах, где лошади по бабке увязают в грязи, особенно сейчас, когда солнце встает поздно, а садится рано. Да и перемена лошадей в манте тоже отнимает немало времени. Я не могу мешкать и предпочел бы не делать такого пути впустую. Прощайте. Пойду сосну часок, а потом откушаю с вами. Само собой разумеется, кузина». Я составлю вам компанию В знаменательный день, Когда вам, наконец-то, Соблаговолят дать хороший обед, И уверен, Вы примете Нужное решение. С этими словами Рубер, Смерчем ворвавшийся В темницу Маргариты, Покинул ее так же шумно, Ибо наш гигант любил Эффектно появиться на сцене И столь же эффектно уйти с подмостков. На лестнице он чуть было не сшиб с ног толстого Гийома, который, обливаясь потом и согнувшись в три погибели, тащил наверх огромный сундук. Через минуту Робер Артуа уже влетел в почти опустевшее жилище коменданта и тут же рухнул, как подкошенный, на единственное оставшееся там ложе. — Берсюме, дружок, смотри, чтобы через час обед был готов! — сказал он. — А теперь кликни моего слугу, Ларме. Он торчит где-нибудь среди конюшек, и пошли его сюда охранять мой сон. Этот незнавший страх о Геркулес боялся лишь одного — попасть безоружным в руки многочисленных врагов. Охрану своей драгоценной персоны он доверял не оруженосцам или конюшам, а верному ларме, приземистому сидящему слуге, повсюду следовавшему за хозяином по пятам, якобы для того, чтобы носить за ним плащ и шляпу. Обладавший не дюжиной для своих пятидесяти лет силой, способный на все лишь бы только услужить его светлости Роберу, Лорме был тем более опасен, что внешний его вид не вызывал подозрений. Особенно же он набил себе руку в молниеносном и незаметном устранении неугодных хозяину людей. Поставлял в господские покои девиц, вербовал для графских нужд всякий сброд и стал преступником не по природной склонности – а из рабской угодливости перед своим господином. Этот хладнокровный убийца опекал Робера с нежностью няньки. К тому же Ларме, в силу врожденной хитрости, умевший, как никто, прикинуться дурачком, был незаменимым соглядатаем и сыграл не последнюю роль в поимке братьев Деоне, которые попали в западню Робера Артуа, Чуть ли не у входа в Нельскую башню. Если Лорме спрашивали о причинах столь пылкой его привязанности к графу Артуа, он пожимал плечами и ворчливо пояснял, «Да ведь из любого его старого плаща я могу себе целых два скроить». Когда Лорме вошел в жилище коменданта, Робер спокойно смежил веки и тут же уснул богатырским сном, широко раскинув свои огромные руки и ноги. При каждом вздохе этого великана мерно подымалась и опускалась его объемистая чрева. Через час он проснулся, потянулся, как огромный тигр, и вскочил с постели, отдохнувший телом и душой. Круглоголовый ларме сидел у него в изголовье на табуретке с кинжалом на коленях. Прищурив глаза, он с нежностью следил за пробуждением своего господина. — А теперь ложись ты, мой добрый лорме, — сказал Артуа, — только пришли мне раньше капеллана.